Глава седьмая. После Рудницкого поражения король быстро направился в Клин между Усаном и Вислой и шел по-прежнему с арьергардом, так как был не только знаменитым полководцем, но и необыкновенно храбрым рыцарем. За ним шли Чернецкий, Витовский, Любомирский, загоняя его как зверя в сети. Отдельные партии днем и ночью тревожили шведов. Провианту с каждым днем было все меньше и меньше, а войско изнурялось все больше и больше и падало духом, предчувствуя близкую гибель. Наконец шведы забились в самый угол, где сходятся обе реки, и вздохнули свободнее. Тут их с одной стороны защищала Висла, с другой Сан, широко разливавшийся, как всегда, весной, а третью сторону треугольника – Шведы укрепили мощными шансами, на которые втащили орудие. Позиция эта была неприступна, но зато на ней можно было умереть с голоду. Но и в этом смысле шведы все-таки приободрились, так как надеялись, что из Кракова и других прибрежных крепостей им пришлют припасы водой. Тут же под боком был Сандомир, где полковник Шинклер собрал значительные запасы провианта и он тотчас прислал их. Шведы ели, пили и спали, а встав, пели псалмы благодаря Бога за спасение в эту тяжелую минуту. Но Чернецкий готовил новые удары. Сандомир, находясь в руках шведов, мог постоянно помогать главной армии, и пан Чернецкий задумал одним ударом отнять у шведов город, замок и всех их вырезать. «Мы ему строим странное зрелище» говорил он на военном совете. «Они будут смотреть с того берега, как мы нападаем на город, и помочь не смогут. А мы, завладев Сандомиром, не пропустим провианта из Кракова отверца. Пан Любомирский, Витовский и другие старые воины советовали ему бросить эту мысль. «Конечно, хорошо было бы, — говорили они, — завладеть таким большим городом. Мы могли бы этим очень повредить шведам, но как же его взять? Пехоты у нас нет, пушек больших тоже, не может же конница взбираться на стены. А чем наши крестьяне не пехота, ответил им Чернецкий. Будь у меня тысяча две таких михалков, я взял бы не только Сандомир, но и Варшаву. И не слушая больше ничьих советов, Чернецкий направился через Вислу. Лишь только в округе распространился этот слух, как к нему хлынуло несколько тысяч крестьян, вооруженных то косами, то мушкетами, и вместе с ним двинулись к Сандомиру. Напали на город неожиданно, и на улицах началась страшная резня. Шведы защищались отчаянно, из окон, с крыш, но не могли сдержать натиска. Шведов передавили, как черви, и вытеснили из города. Шинклер с остатком людей спрятался в замок, но поляки с такой же энергией двинулись за ним. Начался штурм ворот и стен. Шинклер увидел, что ему и в замке не удержаться. Собрав запасы и оставшихся людей, он нагрузил ими шхуны и переправил к королю, который видел поражение своих с другого берега, но не мог прийти на помощь. Замок остался в руках поляков. Но хитрый швед, уходя, оставил под стенами и в погребах бочки с порохом, с зажженными фитилями. И, представ перед королем, он сейчас же сообщил ему это, чтобы развеселить его. «Замок взлетит на воздух со всеми людьми», — сказал он. «Может быть, и сам Чернецкий погибнет». «Если так, то я хочу посмотреть, как набожные поляки вознесутся на небо», — сказал король. И остался со своими генералами, ожидая, что будет. Несмотря на строжайшее запрещение Чернецкого, который предвидел подвох со стороны неприятеля, волонтеры и крестьяне разбежались по всему замку, чтобы искать скрывшихся там шведов и грабить. Тробные сигналы призывали всех в город. Они не слышали их или не обращали внимания. Вдруг земля задрожала у них под ногами, к небу поднялся гигантский столб огня выбрасывая вверх землю, стены, крыши, весь замок и свыше пятисот трупов тех, которые не успели уйти из крепости. Карл Густав взялся за бока от радости, а услужливые царедворцы сейчас же стали повторять его слова «Поляки вознеслись на небо! На небо!» Но эта радость была преждевременной, так как Сандомир все же остался в руках поляков, и не мог уже снабжать провиантом главную армию, замкнутую в углу между двух рек. Пан Чернецкий разбил свой лагерь напротив шведов, на другой стороне Вислы, и охранял переправу. А пан Сапега, великий гетман Литовский и воевода Веленский, подошел со своими литвинами и расположился с другой стороны, за саном. Шведы были окружены со всех сторон и очутились словно в тисках. «Теперь уж им не выскочить из мышеловки», — говорили между собой солдаты в польских лагерях. Каждый, даже мало знакомый с военным искусством, понимал, что над шведами нависла неминуемая гибель, если только к ним не подоспеет какая-нибудь помощь и не спасет их. Понимали это и шведы. Каждое утро на берег Вислы приходили офицеры и солдаты, и с отчаянием в глазах и в душе смотрели на черневшую по другую сторону реки грозную конницу Чернецкого. И шли к Сану, но там и днем, и ночью бодрствовали войска сапеги, готовые принять их саблями и мушкетами. О переправе через Вислу или Сан, пока оба войска стояли на другом берегу, нечего было и думать. Шведы могли только вернуться в Ярослав тем же путем, каким пришли, но каждый знал, что в этом случае никто из них больше не увидит Швеции. И потянулись теперь для них трудные дни, еще более трудные полные тревог ночи. Провиан снова приходил к концу. А Чернецкий, между тем, поручив командование войском пану Любомирскому, сам с леуданским полком переправился через Вислу немного выше устья Сана, чтобы повидаться с паном Сапегой и посоветоваться с ним о дальнейшем ведении войны. На этот раз не пришлось уже прибегать к посредничеству заглобы, чтобы соединить этих двух вождей, так как оба они любили отчизну больше, чем себя, и оба были готовы пожертвовать для нее и собой, и самолюбием, и гордостью. Гетман Литовский не завидовал Чернецкому, как и Чернецкий не завидовал Гетману. Наоборот, они оба очень любили друг друга, и встреча их была... Такой сердечный, что даже у самых старых солдат показались на глазах слезы. Растет речь Посполитая. Радуется, милая отчизна, когда обнимаются такие ее сыновья, говорил пан Заглоба Володыевскому и Скшетузским. Чернецкий страшный вояк и чистая душа, но и сопега не хуже. Побольше б таких. Шведы лопнули бы от злости, если бы увидели, Как любят друг друга эти два величайших человека! Как и покорили они нас, если не благодаря распрям и зависти панов. Разве они нас силой взяли? Душа радуется, видя такую встречу. И ручаюсь вам, что это будет не насухо. Сапега страшно перы любит, а уж для такого друга ничего не пожалеет. Бог милостив миновали черные дни сказал Янск Шатуский. «Берегись богохульства», – заметил заглоба, – «всякие черные дни должны пройти, ибо если бы они продолжались вечно, то это было бы доказательством, что миром управляет дьявол, а не бог, чье милосердие безмерно». Дальнейший разговор их был прерван появлением Бабинича, высокую фигуру которого они разглядели в толпе. Пан Володоевский и Заглоба стали кивать ему головами, но тот так засмотрелся на Чернецкого, что сразу не заметил их. «Смотрите-ка», — сказал Заглоба, — «как похудел бедняга». «Должно быть, ничего не смог поделать с Богуславом, иначе он был бы веселее», — ответил Володоевский. «Должно быть, ничего не поделал, ведь известно, что Богуслав осаждает Мальборг вместе со Штейнбоком». Ну, даст бог, ничего у них не выйдет. «А если бы они Мальборг взяли, то мы тем временем захватим Карла Густава. И тогда посмотрим, не отдадут ли они крепость за короля», — ответил Заглоба. «Смотрите, Бобинич идет к нам», — прервал Скшатурский. А он действительно, заметив их, стал расталкивать толпу и направился к ним, махая им шапкой и улыбаясь издали. Они приветствовали его как доброго знакомого и приятеля. «Что слышно? Что вы сделали с князем, пан кавалер?» – спросил его заглоба. «Плохо слышно, но теперь не время говорить об этом. Сейчас будем садиться к столу. Вы, панове, останетесь здесь на ночь. После пира пойдем ночевать ко мне. Шалаш у меня удобный, и мы за чарками поболтаем до утра». «Если кто говорит умно, я никогда не противоречу», — сказал заглоба. «Скажите только, от чего вы так похудели?» «Он свалил меня в битве вместе с конем и разбил, дьявол, точно глиняный горшок, и я с тех пор всю кровью харкую и не могу в себя прийти. Но даст мне еще милосердный Господь пролить его кровь. Ну а теперь идемте, Сапега уже приглашает Чернецкого, и они спорят, кому идти первому. Значит, все готово». «Мы уж давно ждали вас сюда, так как вы уже порядком пустили шведам кровь». «Пусть другие говорят, как я отличался», — сказал Заглоба. «А мне неудобно». Толпа тронулась, и все пошли на майдан к шатрам, где были расставлены столы. Пан Сапега угощал пана Чернецкого по-королевски. Стол, за который посадили Каштеляна, был накрыт шведскими знаменами. Мед и вино лились рекой, И оба вождя под конец порядком захмелели. Не было недостатка ни в веселости, ни в шутках, ни в тостах, ни в шуме. Погода была чудная, солнце грело хорошо, и только вечерняя прохлада разогнала наконец перующих. Тогда Кмицец забрал своих гостей к своим татарам. Они уселись в его шатре на отюках, битком набитых разного рода добычей, и принялись говорить о походе Кмицеца. Богуслав теперь под Мальборком, говорил пан Андрей, а другие говорят, что он у курфюрста, с которым намерен идти на помощь королю. Тем лучше, значит, встретимся. Вы молоды, не можете с ним сладить, а вот посмотрим, как старик будет с ним справляться. Он со многими встречался, но с заглоба еще нет. Говорю вам, что мы встретимся, разве только князь Януш в завещании посоветовал ему издалека обходить заглобу это возможно. Курфюрст хитрый человек, сказал Янск Шатуский, если только он увидит, что дело Карла дрянь, он сейчас же возьмет все свои обещания и клятвы назад. А я вам говорю, что нет, сказал Заглоба, никто нас так не ненавидит, как прусаки. Когда слуга, который должен был в пояс тебе кланяться и чистить твое платье волею судеб, станет твоим господином, то он тем суровее будет с тобой обходиться, чем ласковее был ты с ним. «Это почему?» — спросил Володоевский. «Он никогда не забудет своего прежнего положения и будет мстить тебе за него хотя бы ты и оказывал ему одни только благодеяния». «Ну, это пустяки», — сказал Володоевский. «Не раз бывает, что и собака укусит хозяину руку. Пусть лучше Бабинич расскажет нам о своем походе». «Мы слушаем» сказал Скшетузский. Кмицец, помолчав, немного собрался с духом и стал рассказывать о последней войне с опеги с Богуславом, о поражении последнего под Яновым, наконец, о том, как Богуслав, разбив пух и прах татар, свалил его вместе с лошадью на землю, а сам ушел. «А вы говорили, – перебил его Володоевский, что будете преследовать его со своими татарами до самой Балтики?» А вы мне говорили в свое время, что присутствующий здесь Панск Скшетузский, когда богун похитил у него любимую девушку, оставил личную месть, ибо отчизна была в опасности. С волками жить, по поволчье и выть. Я подружился с вами и хочу идти по вашим стопам. Да вознаградит вас, Матерь Божья, как она вознаградила Скшетузского, сказал заглоба. Все же я предпочитал бы, чтобы ваша девушка была теперь в пуще чем в руках Богуслава. — Ничего, — воскликнул Володоевский. вы ее еще вернете. — Мне придется вернуть не только ее, но и ее любовь. — Одно придет за другим, — сказал пан Михал. — Хотя бы вам пришлось брать ее силой, как тогда, помните? — Этого я больше не сделаю. Пан Андрей стал тяжело дышать и, помолчав, прибавил. — Я не только не нашел ту, но Богуслав похитил у меня и другую. «Да, это настоящий турок!» — воскликнул заглоба. А пан Михал стал расспрашивать. «А кто же эта другая?» «Долго рассказывать», — ответил Кмицец. «Была в замосте одна девушка, и уж красивая какая. Страшно она понравилась Калузскому старости, но он боится своей сестры, княгини Вишневецкой, и потому не смел приставать к ней и отправил эту девушку со мной якобы к Сапеге на Литву за получением наследства, а на самом деле за тем, чтобы в полумиле от замости отнять ее у меня и завести в какую-нибудь глушь, где бы никто не мог помешать его вожделениям. Но я почуял, что дело нечисто. Ты хочешь меня провести? Ладно. Я избил его людей, а панну во всей неприкосновенности отвез к пану Сапеге. Говорю я вам, девушка красива, как куколка, и добродетельна. Сам я уже не тот теперь, а товарищи мои, царствие им небесное, давно уже в могиле. — Кто же была эта панна? — спросил Заглоба. — Из очень хорошего дома, фрейлина княгини Вишневецкой. Она когда-то была помолвлена с Литвином под Бипентой, которого вы знали, панове. — Ануся божебогатая! — крикнул, срываясь с места Володыевский. Заглоба тоже вскочил с кучи войлочных попон. «Пан Михал, успокойся!» Но пан Володеевский подскочил как кот к Кмицецу. «И ты, изменник, позволил Богуславу похитить ее?» «Не обижай меня», — сказал Кмицец. «Я отвез ее благополучно к Гетману, заботясь о ней как о сестре. А Богуслав похитил ее не у меня, а у другого офицера, с которым пан Сапега отослал ее к своей семье. Зовут его Гловбич или иначе, не помню». «Где же он? Его здесь нет, убит. Так, по крайней мере, говорили офицеры Сапеги. Я преследовал Богуслава со своими татарами отдельно и потому ничего толком не знаю. Но по вашему волнению я вижу, что нас обоих постигло общее горе и что нас обидел один и тот же человек. А если так, то мы соединимся, чтобы сообща мстить ему за обиду. Это великий рыцарь и магнат. А все же я думаю, что ему тесно будет во всей Речи Посполитой, если у него будет два таких врага. А «Вот моя рука», — сказал Володоевский. «Отныне мы, друзья, на жизнь и на смерть. Кто первый найдет его, тот отомстит ему за двоих. Дай бог мне первому встретить, я уж пущу ему кровь. Как дважды два-четыре». Тут пан Михал стал так грозно шевелить своими узиками, что заглобе даже страшно стало так как он знал, что с паном Михалом шутки плохи. «Не хотел бы я теперь быть на месте князя Богуслава», сказал он, помолчав. «Если бы мне даже прибавили к титулу целую инфляндию. Довольно одного такого тигра, как Кмицец, а тут еще и пан Михал. Но этого мало. Я заключаю с вами союз. Моя голова вашей сабли. Не знаю, найдется ли в мире монарх, который не дрогнул бы перед такой силой. К тому же и Господь Бог отнимет у него его богатство, ибо не может быть, чтобы ненаказанным остался изменник и еретик. Хмитцец уши так насолил ему немало. «Не отрицаю, что из-за меня ему не раз пришлось краснеть», — подтвердил пан Андрей. И приказав наполнить бокалы, он принялся рассказывать, как освободил сороку от казни. Он умолчал лишь о том, что он сначала бросился в ноги Радзевилу, так как при одном воспоминании об этом кровь бросалась ему в голову. Пан Михал развеселился, слушая его рассказ, и, наконец, сказал, «Да ведет тебя Бог, Ендрик! С таким удальцом, как ты, можно идти хоть в ад. Жаль только, что мы не всегда можем быть вместе, служба службой. Меня могут послать в одну сторону Речи Посполитой и тебя в другую. Неизвестно, кто первый на него наткнется». Хмитцец немного помолчал. По всей справедливости он должен достаться мне. Если только я опять не ударю лицом в грязь. Стыдно признаться, но я не могу устоять против этого черта с саблей. Тогда я выучу тебя моим приемом, воскликнул Володоевский. Или я отозвался Заглоба. Нет, простите уж, вспане, но я предпочитаю учиться у пана Михала. — ответил кмицец. Хоть он и знаменитый рыцарь, а я его с моей Ковальской не боюсь, лишь бы только мне выспаться хорошенько, — отозвался Рох. — Молчать, Рох! — крикнул Заглоба. — Смотри, чтобы Бог тебя не наказал за твое хвастовство. Ну вот еще, ничего мне не будет. Бедный пан Рох не был пророком, а в эту минуту у него так шумело в голове, что он готов был весь мир вызвать на поединок. Другие тоже пили немало себе на здоровье, Богуславу и шведам на погибель. «Слышал я, — сказал Кмицец, что как только мы разгромим здесь шведов и захватим короля, то пойдем к Варшаве. Тогда, должно быть, будет и конец войне. Тогда настанет черед курфюрста». «Вот-вот», — подтвердил заглоба. «Слышал я, — это от самого Сапеги, а он ведь великий человек» все лучше понимает. Он говорил нам, со шведами мы покончим, а с электором мы не должны заключать никаких договоров. Пан Чернецкий говорит, с Либомирским пойдут в Бранденбург, а я с паном Подскарбием Литовским пойду в Электорскую Пруссию. А если, говорит, мы не присоединим навеки Пруссию к Речи Посполитой, значит во всем государстве нет такой головы, как пан Заглоба, который от собственного имени угрожал письмами Курфюрсту. «Так Сапега и говорил?» спросил Заглоба краснеет удовольствия. «Все это слышали. А я был очень рад, ибо та же Розга высечет и Богуслава. И если не раньше, то уж тогда мы, наверное, до него доберемся». «Только бы поскорее покончить со шведами», сказал Заглоба, «чтобы их черти взяли. Пусть уступят нам инфляндию и заплатят миллион» мы даруем им жизнь». «Иж куда загнул?» – сказал Смеясьянск-Шетузский. «Король Густав еще в Польше, Краков, Варшава, Познань и все большие города в его руках, а вы, отец, уже хотите, чтобы он откупался? Ох, немало еще придется поработать, прежде чем можно будет подумать о Курфюрсте». «А еще есть армия Штейнбока, гарнизоны, вирц», – заметил Станислав. «Так почему же мы сидим, сложа руки?» — спросил вдруг Рох, вытаращив глаза. «Разве мы не можем шведов бить?» «Дурак ты, Рох!» — сказал заглоба. «Вы, и дядя, заладили одно, а я вот, ей-богу, видел на берегу лодки. Можно поехать и схватить хоть стражу. Темно хоть глаз выколи, а прежде чем они опомнятся, мы уже вернемся. Удаль нашу покажем обоим вождям». Если вы не хотите, панове, я один пойду. У Кмитцаца уже раздулись ноздри. Недурная мысль, недурная мысль, сказал он. Недурная для челяди, а не для того, кто уважает свое достоинство. Да имейте же уважение к самим себе. Вы ведь полковники, а хотите проказничать, как школьники. Конечно, не очень-то нам пристало, сказал Володоевский. Лучше пойдем спать, поздно. Все согласились с этим, встали на колени и начали вслух молиться. Потом улеглись на войлоках и заснули сном праведников. Но через час все они вскочили. За рекой раздались выстрелы, а в лагере Сапеги поднялся шум и крики. — С нами крестная сила! — воскликнул Заглоба. — Шведы наступают! — Что вы говорите? — сказал Володоевский, хватаясь за саблю. — Рох сюда! — кричал Заглоба, который любил, чтобы в случае опасности племянник был около него. Но Роха не было в шатре. Заглоба выбежал на Майдан, толпа бежала к реке, по другую сторону сверкал огонь и слышался гул выстрелов. Что случилось? Что случилось? – спрашивали все стражу, расставленную по берегу. Но стража ничего не видела. Один только солдат рассказывал, будто он слышал какой-то плеск в воде, но за туманом ничего не мог разглядеть и поэтому не захотелось за пустяка тревожить весь лагерь. Заглоб, услышав это, в отчаянии схватился руками за голову. «Рох поехал к шведам, он говорил, что хочет схватить стражу». «Не может быть!» — воскликнул Кмицец. «Убьют мне малого!» — видит бог, — горевал Заглоба. «Моас Цепанове! Неужто нельзя спасти его?» «Господи Боже! Золото малое, другого такого не найти в обоих войсках!» «И что ему взбрело в глупую башку?» «Матерь Божья, спаси его в несчастье!» Может, приплывет еще, туман густой, не заметит. Я буду здесь ждать хоть до утра, матерь Божья, матерь Божья. Между тем выстрелы на противоположном берегу затихли. Огни гасли, и через час настала глухая тишина. Заглоба ходил по берегу реки, точно курица, которая вывела утят и вырывала остатки волос из своей головы. Но он ждал напрасно, напрасно горевал. Рассвет осеребрил реку, взошло солнце, а рог не возвращался.